Южная Калифорния прошлого века. Благородный кавальер под маской разбойника Зорро выступает против произвола и беззакония со стороны губернатора штата и его приспешников. Розящая шпага Зорро жестоко тирает предателей, восстанавливая справедливость, защищая обранное человеческое достоинство. Джонстон Мак Калей. Знак Зорро. Переводчик А. Розенбаум Читает Джохангир Абдулаев Глава 1 петра Хвостун Дождь барабанил по крыше из красной испанской черепицы. Ветер стонал, подобно терзаемой в муках душе. Дым выбивался из большого камина и искры рассыпались по утрамбованному глиняному полу. «Ночь как раз подходящая для темных дел», — заявил сержант Педро Гонзалес, протягивая к пылающему огню свои огромные ноги в широких сапогах и сжимая одной рукой рукоятку сабли, а другой — кружку, наполненную легким белым вином. «Ветри слышит свой чертей, и те бы не сидят в дождевых каптах». «Это скверная ночь, верный сеньор?» «Конечно». поспешил согласиться толстый хозяин. Он поторопился наполнить снова кружку вином, так как сержант Петро Гонзалес становился ужасным, когда приходил в раздражение. А это случалось всегда, когда вино не поспевало вовремя. «Скверная ночь!» — ударил огромный сержант и залпом выпил всю кружку. Эта черта привлекла к нему в свое время много внимания и сделала его довольно известной личностью — на всём протяжении «Эль Камино Реаль», как называли шоссе, соединявшее миссии в одну длинную цепь. Гонзалес придвинулся ближе к огню, не беспокоясь о том, что из-за этого остальные лишались части тепла. Сержант Петро Гонзалес часто высказывал мнение, будто человек должен прежде всего заботиться о своём комфорте, а потом уже интересоваться удобствами других. А так как он был высокого роста, обладал большой силой и очень искусно владел оружием, топ встречал мало людей, которые имели бы мужество заявить, что их убеждения расходятся. оружие завывал ветер, и дождь лил сплошным потоком. Это была обычная для Южной Калифорнии февральская буря. В миссиях монахи позаботились о скоте и позапирали здания на ночь. В каждой большой усадьбе в Гациенде в домах горели огни. Короткие туземцы запрятались по маленьким кирпичным тишинам, довольные своим убежищем. Здесь, в маленьком селе Рейне -э де Лос-Анджелес, где в будущем должен был вырасти большой город, на одной стороне площади находилась таверна, в которой люди предпочитали лежать у огня до зари, нежели выйти на проливной дождь. Благодаря своему чину и росту сержант Педро Гонзалес завладел камином, А Капрал и три солдаты из гарнизода сидели у стола несколько позади него, пили легкое вино и играли в карты. Слуга-индеец сидел на корточках в углу. Он не был неофитом, принявшим религию монахов, а был язычником и ренегатом. Это было время упадка миссий, и между францисканцами в рясах, следовавшими по стопам святого Чуниперо Серра, основавшего первую миссию в Сан-Диего де Алкало и тем, способствовавшего созданию империи, и последователями политиканов, занимавшими высокие должности в армии, не было большого мира. Посетителям, распевавшим вино в таверне Рейна де Лос-Анджелес, было бы неприятно иметь в своем обществе шпиона Неофита. Как раз в эту минуту разговор замер. Это огорчило толстого хозяина и внушила ему некоторый страх, потому что сержант Педро Гонзалес во время споров бывал всегда в мирном настроении. При невозможности же продолжать разговор у него могло появиться желание действовать и затеять ссору. Два раза уже Гонзалес поступал таким образом, причиняя много вреда мебели и лицам посетителей, и хозяину приходилось обращаться за помощью капитану району. коменданту гарнизон, но от него получал лишь ответ в том смысле, что капитан имеет множество своих собственных дел и забот, и что управление тавердой не входит в круг его обязанностей. Вот почему хозяин тревожно поглядывал на Гонсалеза и, подсев поближе к длинному столу, заговорил, стараясь вызвать общую беседу и этим предотвратить неприятности. «А в селе говорят, — заявил он, — что этот сеньор Зорро опять действует». Его слова вызвали у присутствующих эффект неожиданности и ужаса. Сержант Педро Гонзалес швырнул свою кружку спином на глиняный пол, выпрямился на скамейке и ударил тяжеловесным кулаком по столу так, что кружки, карты и монеты разлетелись во все стороны. Капрал... и три солдата в испуге отступили на несколько шагов. Красное лицо хозяина побледнело, туземец, сидевший в углу, вскочил и пополз к двери, решив предпочесть бурю страшному гневу огромного сержанта. «Сеньор Зорро!» — закричал Гонзалес страшным голосом. «Видно мне суждено всегда слышать это имя, сеньор Зорро. Господин Лиса, иными словами. Он, вероятно, воображает, что так же хитер, как Лиса». «Клянусь святыми, он издает такой же зловодие!» Гонзалес захлебнулся, повернулся лицом к посмотрел на всех в упор и продолжал свою тирану. «Зорро — носитель вдоль Эль Камину как козёл по высоким холмам. Он ходит в маске и владеет прекрасным коленком как мне говорили. Его кончиком вырезает свою ненавистную и отвратительную букву «З» на щеке врага. «Ха-ха! Это называется знаком Зорро!» У него действительно чудесная шпага, но я не мог бы поклясться ей. Я никогда не видел ее. Он не оказывает мне такой чести показать ее. Грабежи сеньора Зоро никогда не случаются по соседству с сержантом Петро Гонзалесом. Быть может, сеньор Зоро объяснит нам причину этого? Ха! Он глядел в упор настоящих перед ним собеседников, приподняв верхнюю губу и ощутительно в кончике своих больших черных усов. «Его теперь называют проглятием Капистрану!» Заметил полосный кизянь, наклоняясь, чтобы поднять кружку и карт, и, надеясь, в то же время украсть монету. «Проклятие всего шоссе и всей цепи миссии!» Продолжал кричать сержант Гонзальз. «Коловорец! Вот он кто! Ха! Обыкновенный парень, жаждующий приобрести себе репутацию храбреца тем, что он ограбит Гациенты или что-нибудь в этом роде и запугает горсточку женщин и туземцев!» «Сеньор Зоро! Вот леса за которой я с удовольствием поохочусь! Проклятие к обестрану! Эй, я знаю, что вел скверную жизнь, но прошу у святых теперь только одного, пусть простят они мои грехи и дарует прямилость встретиться лицом к лицу с этим прохлятым разбойником с большой дороги!» «Награда?» — начал хозяин. «Вы подхватываете слова, которые у меня на языке!» — запротестовал сержант Гонзалес. За поивку этого молодца, его превосходительство губернатор назначил большую награду. И какова удача? По обязанностям службы я отправлюсь в сан жуан Капистрано, а молодец ведет свою игру Санта-Барбара. Я нахожусь в Рейне де Лос-Анджелес, а он захватывает черный куш Сан-Луис-Рей. Я обедаю в Сан-Габриет, предположим, а он грабит Сан-Диего де Алкало. Чува настоящая, вот он кто. Подожди, я встретил его. Сержант Гонзалес задыхался от злости, потянулся за кружкой, которую хозяин снова наполнил, поставил около него и сразу проглотил содержимое. «Он никогда не посещал нас здесь», — сказал хозяин с благодарным вздохом. «На то есть причина, толстяк! Уважительная причина! У нас имеется здесь гарнизон и некоторое количество солдат. Этот прекрасный сеньор Зорро объезжает всякий гарнизон за три земель. Он бесплотен, подобно летающему солнечному лучу. Я это знаю, но почти столько же в нем настоящего мужества. Сержант Гонзалес снова разлегся на скамейке. Хозяин бы посмотрел на него взглядом полным облегчения и понадеялся, что в эту дождливую ночь не будет больше разбитых кружек, мебели и окровавленных лиц. «А все же этот сеньор Зоро должен когда-нибудь отдыхать?» сказал хозяин. «Наверное, у него есть какое-нибудь... Потайное место для восстановления своих сил. В один прекрасный день солдаты выглядят его в собственной берлоге. «Ха-ха!» – возразил Ганзаркс. «Конечно, человек должен есть и спать!» То «На что он теперь претендует?» «Сеньор Зорро говорит, что в действительности он не вор, колянусь святыми!» «Заявляет, что он только доказывает тех, кто плохо обращается с следами миссии!» «Друг угнетён!» Ха -ха! Недавно оставил плакат Санта-Барбара, утверждающие это. Не правда ли? Ха! И какой может быть на это ответ? Монахи убийств запрещают и укрывают его, дают ему мясо и вино. Потрясите хорошенько рясу монаха и вы найдете следы этого прекрасного разбойника. В противном случае пусть я буду ленивым штофиркой. Не сомневаюсь, что вы говорите правду, ответил хозяин. и Я допускаю, что монахи это делают. Но все же, пусть бы этот сеньор Зоро никогда не посещал нас здесь. — А почему бы и нет, толстяк? Разве у меня нет шпаги при себе? Неужто ты сова? И разве теперь дневной свет, что ты не можешь видеть дальше конца своего паршиво-крючковатого носа? Клянусь святыми! — Я подразумевал, — возразил хозяин быстро и с некоторой тревогой, — что не имею жалования быть ограбленным. — Быть ограбленным? — О чем ты, толстяк? А к кувшине вина и к какому-нибудь к ужине? Есть у тебя богатство, дурак? А, пускай-ка этот молодец. Пусть этот смелый и хитрый сеньор Зорро только войдет в эту дверь и появится перед нами. Пусть он сделает поклон, как говорят, он умеет. И пусть глаза его бегнут сквозь баску. Дай мне только увидеть палоца на одну минуту, и я предъявлю право на щедрую награду, предлагаемую его превосходительством. Должно быть, он боится рискнуть приблизиться к гарнизону, предположил хозяин. «Ещё вина!» – заревел Гонзалес. «Ещё вина, толстяк! Ставь его на мой счёт! Когда я заработаю награду, соблачу тебе полностью! Обещаю это! Солова, солдат! А, если бы этот храбрый, ловкий сеньор Зорро, проклятика Бестрана, только вошёл в нашу дверь...» Деверь? То внезапно натворилось.